рявкнул ворон. «Док, ты обещал довести, так веди, с этими все ясно». «Не гони волну, старшой!» Док вскочил с рюкзака. «Они груз несут человеку, к которому мы идем, у которого помощи просить будем. У зоны сто глаз, ты не думай, что никто не узнает. Здесь крысятничать нельзя. Был уговор». Ворон впился глаза доку гипнотизирующим взглядом.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 Повысил голос ворон. «Да или нет?» Прежде стрелять в людей, самых обыкновенных, настоящих людей, каше не доводилось. Это преступление, это жестоко, это никуда не годится. Потому избежал из спецбатальона, что не хотел стрелять в сослуживцев, а к тому шло. Но то ли он успел измениться, то ли все же сошел с ума, как и все запертые в зоне.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 Боец дернулся пару раз и затих, так и не выстрелив. Вот и все. Док отошел в сторону, быстро сменил магазин. Паля тоже готов. Жаль. Ты, надеюсь, меня ни в чем не винишь? Ствол будто невзначай уставился каше в грудь. Нет. Нет, не виню. Голос дезертира дрожал. А Паля? Он убит? А то сам не видишь. Грудь как решето.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 Кроме того, кто-то на ферме лихо палил ночью. Не люблю я таких шумных соседей. Небось, вроде этих. Дох с раздражением перевернул Рыжего. Морды кирпичом. Все лучше всех знают, крысятники. Я ведь предупредил, кончится наш уговор, если чужих людей тронешь. Зона такого не прощает. Кто они? Надо было чем-то заняться. Жизнь продолжалась.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 Пале тебе ничего не говорил?» «Нет», — мотнул головой Каша, следя за бредущим вдалеке двуногим существом. «Он уже научился разбираться. Зомби. Без оружия. Значит, не опасен, пока далеко. Вот и путь бредет». «Лысого возьмем с собой? Он один пропадет». «Конечно, возьмем. Чужой груз надо помочь доставить. Это хоть на полсотни рублей потянет». «Пригодится».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 — спросил Каша, скорее, чтобы просто потянуть время. — Вот оно что! — хмыкнул док. — И верно, самому себе кликуху изобретать плохая примета. Такая кликуха именем не становится, прилипает непрочно. А без имени долго не живут, зона доверительность любит. Что ж, я о тебе ничего не знаю. Назвал бы погоном, Ха -ха, да и все. — Пусть так и будет, — кивнул Каша.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 Взяла его, заодно позаимствовав у мертвеца часы. «Спасибо, Паля, спасибо за все», — тихо сказал Погон. «И прости, если я что-то не так сделал. Ну, ты сам знаешь, как надо было, а я нет. Прощай». Пометуя о страхе Дока идти первым, Погон был готов встать на его место.